Глава девятая Все замерли, прислушиваясь. Вдруг из темноты за решеткой донесся тихий шуршащий звук. В баке внезапно поднялась суматоха, и в мгновение ока каждый, кто там был, уже держал в руках заостренную палку. Все исхудавшие детские лица были напряжены, все палки были подняты. Ребята на высоких выступах и в гамаках... Все схватились за ближайшую веревку из стряпья, готовые в любой момент соскользнуть вниз. Скребущие звуки стали громче, а затем прекратились. За решеткой появилось длинное узкое лицо. Тонкие пряди туго заплетенных волос свисали над лицом, словно занавес из бусин, частично закрывая глаза и губы. Дерри пригляделся. Ему на ум пришел рисунок, который он видел в книге «Живые моря» плетеные волосы мальчика сама походили на усы, висевшие вокруг рта настоящего сама. Точно так же, как, ну конечно же, краска на лицах жителей Бака походила на пятнистые отметины настоящих мурен. Казалось, мир внутри стен жил по собственным обычаям, по собственным правилам, которые складывались на протяжении многих лет и передавались от одного поколения беглых рабов к другому Диис «Убирайся с нашей территории, Сом!» — велел он. «Не парься!» — прозвучал ехидный хриплый голос из-за решетки. настолько двое! Мы пришли поговорить!» Дис оглянулся через плечо. Увидев, что Соломенко и некоторые другие мурены кивнули, он повернулся обратно к решетке. «Ну говори!» — сказал он. Тонкие косички зашевелились. «Неужто глотатель ядов крема присоединился к муренам?» Прошипел хриплый голос. дерин насторожился. «Что происходит? Почему этот незнакомец спрашивает о нем?» «Не твое дело», — сказал Дис. «Состав мурен — это дело мурен». «Мы переговорили с акулами, покоя Крема ближе к их территории, но глотателя ядов с ними нет», — прошептал Сом. «На нашей территории его тоже нет. Значит, он с муренами, верно? А тебе-то что?» — крикнула Соломенко, и Дис сердито махнул на нее рукой. «Кто-то проболтался новому боссу, что Крем держал в своих покоях коллег-углотателя ядов», — прошипел Сом. «Там его точно нет. Новый босс приказал разыскать его». «Это тоже не твое дело», — сказал Дис. «Да и не наше, если на то пошло». «Это дело всех стай за стеной», — прошипел Сом. «Новый босс говорит, что хочет разыскать всех рабов, которые прячутся на скале. Мы слышали, как он треплется об этом». Он уже согнал остальных в гавани, и он считает, что не хватает только глотателя ядов. «Один раб не в счёт», — отрезала соломинка, — «особенно, если он не пригоден к работе». «Он нужен новому боссу. Может, он хочет завести своего собственного глотателя ядов. Сейчас они латают раненых и избавляются от трупов. А потом примутся обыскивать скалу, пока не найдут глотателя ядов, обшарят все уголки и закоулки, так сказал новый босс» и «Ему помогает смотрящая», — пискнула Нина Кей. «Он нас найдёт». Хор испуганных голосов пронёсся по баку. Сом кивнул. «Да, мы тоже слышали о смотрящей». «Ну что, дошло до вас, мурены? Пока глотатель ядов остаётся за стеной, мы все в опасности!» «Его нужно выпроводить наружу, чтобы они перестали его искать». Дис колебался снова оглянувшись, чтобы проверить, как другие мурены реагируют на эти слова. Как и многие хулиганы, он не отличался особым умом и был вовсе не так уверен в себе, как изображал. «Однажды попав за стену, ты остаёшься здесь до самой смерти...» пропели близняшки, явно повторяя хорошо заученные слова. «Конечно. Думаете, мы совсем из ума выжили?» прошипел хриплый голос сама. «Мы не больше вашего хотим, чтобы кто-нибудь выбрался наружу и разболтала нас боссом. Они найдут его тело, вот и всё». «Тело», — повторил Дис. «Труп глотателя ядов», — нетерпеливо сказал Сон. «Мы засунем его в сток или в одну из мусорных ям. Как будто он сдох там, когда пытался бежать». Мурены перешептывались между собой. Многие казались обеспокоенными, но некоторые задумчиво кивали. Дерри оцепенел. Так вот, как закончится его история. Его убьют крысы, живущие за стеной. значит «Так тому и быть», — подумал он. Затем что-то вспыхнуло глубоко внутри него, пронзив оцепенение. Что-то горячее и яркое, чуть похожее на гнев. Дерри прислушался к этому чувству и постепенно осознал, что это не совсем гнев. Это нестерпимое желание бороться за свою жизнь. Это крошечное пламя было жаждой жизни. Он думал, что оно давно угасло, но он ошибся. И все же. Действительно ли он хотел провести остаток своих дней запертым внутри этих стен? Разве это не та же тюрьма? С Кремом ему жилось отвратительно, но зато был утренний ветерок, дующий через высокое окно. Были пшеничные поля и маки на маленьком чайнике. Были часы, проведенные наедине с собой. А главное, были книги. Книги теперь потеряны для него навсегда». Он почувствовал боль в груди, но крошечное пламя все еще горело внутри него, становясь все жарче и сильнее. Он слышал, как соломинка шептала Нуму. Вероятно, она объясняла сообщение сама словами, понятными Нуму. «Мы позаботимся об этом», — прошипел голос из-за решетки. «Это легко провернуть, если мы поспешим. Все чужаки собрались в гавани. Никто не следит за стоками и мусорными ямами». «Только отдайте нам глотателя ядов». Заколышущейся завесой косичек бледные глаза бегали из стороны в сторону, пытаясь заглянуть за Диса и проникнуть в полумрак бака. Дерри стоял неподвижно, нервно осознавая, что он выглядит иначе, чем Мурены. Его лицо не раскрашен, его одежда странная и совсем не по размеру, все же не походило на лохмотья. Он замкнулся в себе, играя в свою обычную игру, когда ему грозила опасность. «Никто меня не видит», — подумал он, — «я невидимка». И смутно, словно сквозь сон он заметил, что Нум, прихрамывая, направился к решётке, размахивая кукольной головой на палке «Мурены не предают своих», — пискнула кукольная голова. «Один за всех и все за одного». «Заткнись, молви!» — прошипел Дис, но под краской на лице его щёки покрылись багровыми пятнами. «Это тот чокнутый с куклой», — прошипел Сомн. «Это он привёл к вам глотателя ядов, верно?» «Нарушил запрет и пробрался в проход Крэма. Вот узнают об этом акулы, вам не сдобровать». «Не смеем говорить», — прорычал Дис. «Слушай, мы понимаем проблему. Глотатель ядов нам ни к чему, мы... мы обсудим это». «И если мы решим...» «Решите что?» — усмехнулся сон. «Я сказал вам, что нужно делать. Отдайте нам глотателя ядов, а то плохо будет». С облегчением Дерри понял, что такая угроза со стороны сама оказалась ошибкой. Все мурены нахмурились. «Не смей нам угрожать, Сом!» — рявкнула Нина Кей, рыжеволосая повариха. «Если нужно кого-то убить, мы это сделаем сами», — спокойно добавила Соломенко. «И сами избавимся от тела». За решеткой послышалось презрительное фырканье. «Ничего вы не сделаете», — сказал сон «Мурены, трусы!» Мурены даже не могут прикончить тех, кто уже не в состоянии добывать себе пищу. Давайте, кормите безногих, пока они не сдохнут. Я вас вижу. Сбились в кучу, как крысы в норе, и половина из вас ни на что не годится. Вдоль стен бака все пришло в движение. И впервые Дерри увидел, что мурены, сидевшие там на полу, сжались друг к другу в неестественных позах. Их спины были сгорбленные, а ноги искривленные и тощие, как палки. «Ты уже все сказал, Сом», — тихо произнесла Соломенко. «Возвращайся, во свояси Раздался гневный гул согласия. Сом отвернулся от решетки и послышался шепот, как будто он советовался с кем-то. Через мгновение его лицо снова появилось. Тонкие пальцы схватились за решетку и принялись угрожающе трясти ее. «Хорошо, но мы будем слушать», — прохрипел его голос, — «и мы будем наблюдать. Если тело глотателя ядов не найдут в ближайшее время, мы придем за ним». «Мы сделаем то, что должны», — неуверенно ответил Дис. «Не беспокойся об этом». Пальцы соскользнули с решетки, узкое лицо исчезло. С тихим шуршащим звуком сами скрылись во мраке. Дис с яростью повернулся к соломинке и Нине Кей. «Не стоило вам совать нос в это дело», — прошепел он. «Говорить должен был только я! Я предводитель Мурен!» «Как скажешь», — дерзко ответила Нина Кей. По баку пронёсся одобрительный шёпот. Дис огляделся по сторонам. «Я а предводитель!» — прорычал он, поднимая кулаки. Нина Кей попятилась от него. «Ты провозгласил себя нашим предводителем, когда попал за стену, потому что ты самый старший!» — крикнула сверху сморщенная молодая мурена в качающемся гамаке. «Но будь осторожнее, Дис. Скоро ты станешь слишком большим, чтобы пролезать через открытые камни и воровать пищу. Уже сейчас тебе приходится поворачиваться боком, чтобы помещаться в проходы. И у тебя растут волосы на лице и груди. Это верные признаки». «Вот именно» вставила Нины Кейс безопасного расстояния. «Скоро ты не сможешь добывать себе пищу, Дис, хоть ноги у тебя вполне здоровые. Скоро тебе придётся оставаться здесь, в баке, и надеяться, что тебя покормят. Как и всем нам однажды». Дэрри поёжился при мысли о том, что он постареет здесь, и ему показалось, что стены сжимаются вокруг него. «У нас нет времени на эти глупости», — резко сказала соломинка. «Нужно решить, что делать с ним!» Она дёрнула головой в сторону Дерри. «Надо было просто отдать его Сому», — угрюмо сказал Дис. «Ни за что!» — сказала Нины Кей. Она пожала плечами. «Но теперь нам придётся убить его самим. Кто это сделает?» Она бросила на Дерри недружелюбный взгляд, как будто сама готова была с радостью вызваться добровольцем. «Сейчас или никогда?» Дерри набрал воздуха в грудь и заговорил. «Меня зовут Дерри», — тихо произнес он, поочередно вводя взглядом всех присутствующих. «Не надо убивать меня. Я вам ничего не сделал. Вы не хотите убивать меня, и вы не обязаны убивать меня. Просто покажите мне безопасный путь наружу. Я сам выйду к чужакам, но никому не скажу, где я был». Он чувствовал, что мурены колеблются, хотя почти готовы поверить ему. Даже Дис кивал головой. Но соломинку было не так легко убедить. Нину Кей тоже. «Ври больше», — презрительно сказала Нина. «Ты сразу всё разболтаешь, как только тебя выдерут плёткой за то, что ты прятался. Да ещё и не такое запоёшь, лишь бы они перестали». Дерри охватил ужас, но он покачал головой. «Не разболтаю. Я знаю, как держать рот на замке». «Верно», — сказала одна из близняшек. Когда мы убирались у Крема, глотатель ядов видел, как мы стянули огарок свечи, но он никому ничего не сказал. «Однажды, попав за стену, ты остаёшься здесь до самой смерти?» С сомнением сказала другая близняшка. «Не надо убивать меня», — повторил дери стараясь говорить тихим ровным голосом. «Но вам нужно избавиться от меня, так что лучше просто отпустите меня. Отведите к безопасному открытому камню и отпустите». «Да», — пронёсся по баку хор приглушённых голосов. Не нужно убивать его, давайте отпустим его. Дис кивнул. Давайте отпустим его. Повторил он, еле ворочая языком. Самые акулы требуют смерти глотателя ядов, сказала соломинка непреклонно. Если они узнают, что мы отпустили его живым, они придут за нами. Дерри встретил ее взгляд. Он был холоден, как камни скалы. Ты просишь нас доверять тебе, глотатель ядов, произнесла она. И, возможно, ты искренне веришь своим обещаниям. Но если тебя вынудят предать нас, и нас найдут, то мы не просто снова станем рабами. Хотя это уже плохо само по себе. Некоторые жители Бака не смогут быть рабами. Она взглянула на фигуры, сжавшиеся у стен. «Они не могут нормально ходить», — сказала она без обиняков. «Они не могут работать». «Как, ты думаешь, новые хозяева поступят с ними?» «Они нас убьют», — заскулила одна из сжавшихся к стенам фигур. Дерри почувствовал их страх, но он боролся за свою жизнь и не стал поддаваться. «Клянусь, я не предам вас», — сказал он. «Поверьте мне, отпустите меня!» Наступила тишина. Воздух в баке словно загустел от страха и сомнений. Дерри вдруг захотелось постучать себя по лбу с пальцами, но он сдержался. «Где Нум?» — внезапно спросила Соломенко. Дэри глянул через плечо, и его сердце упало. Мальчика-призрака нигде не было. Нум ускользнул как тень и исчез.